Хорошо, что я сидел. Как-то сразу поплохело. Перед глазами поплыло. Сердечко забилось. Хочешь знать, что расскажет суду прокурор? Что ты с детства интересовался хакерством, активно искал информацию по взлому. Что после учебы тебя взяли в секретную фирму, где хозяйничает KGB, и там учились секретным методикам хакинга. Что ты пошел работать в банк, чтобы изучить банковскую систему изнутри и определить слабые места. Что ты нанял себе в помощь известного хакера дмитрий Поляков по кличке Гигазоид, а тот нашел специалиста по офшорам и отмыванию денег Виктор Протопопов. И все вы одноклассники. Я все еще сидел, поэтому и не свалился, только сердце еще прибавило оборотов. Снова поднял газету, вгляделся в фотографии. Димку я недавно видел, и изменился он слабо. А вот специалист по отмыванию денег заматерел со школьных времен и угадывался с большим трудом. «Позавчера вечером вы проникли в компьютерную сеть Ситибанка и через Суифт перевели на множество счетов во множестве разных банков денег на полтора миллиарда долларов». Расчет был правильный. Вечером в пятницу никто уже не думает о работе, и кража обнаружилась бы не раньше понедельника. Вот только вы не учли разницу в поясном времени, и офис в Лос-Анджелесе засек странные переводы из закрытого уже офиса в Нью-Йорке. Большую часть переводов отследить не удалось. Они без следа растворились на Виргинских островах и в прочих мировых прачечных. А вот три суммы ушли в Россию, в Сбербанк, на карточные счета». Пабам Полиакова, Протопопова и твой, мой невинно арестованный друг. Мужик достал из папки мой мобильник, нажал кнопочку, показал мне, не выпуская из рук. От абонента 900 красовалась смс о том, что счет пополнен на... Я еще раз пересчитал нули. Все правильно. На 500 тысяч. Долларов США. И вот тут мне поплохело в третий раз. «С такой суммой на счете, внезапно пришедшей неизвестно от кого, я и среди родных осин становлюсь объектом пристального внимания как правоохранителей, так и правонарушителей». «Потом прокурор засчитает куски из твоей писанины на форумах в интернете, из которой следует, что ты считаешь Америку врагом номер один, патологически ненавидишь англичан за все беды, причиненные ими россии зато сочувствуешь ирландцам». Что ЛГБТ для тебя ругательное слово, а людей с другим цветом задницы ты так дословно и называешь. Люди с цветными задницами вообще очень обидчивы, когда дело касается цвета их задниц. Запомни это. А теперь представь, что присяжных мы подберем правильных. Там будет ветеран, контуженный во Вьетнаме, не отличающих коммунистов от русских и ненавидящий и тех, и других, Там будет Прибалт, который родился в Канаде, но русских на всякий случай считает оккупантами. Там будет англичанин, пара чернокожих, один индейец, пара лезбии, пара геев и грузчик из порта, ненавидящий всех белых воротничков. И начинающий политик до кучи, которому нужен пиар на антироссийском шуме. Это модно сейчас. Как думаешь, парень, признают они тебя виновным или нет? А еще на суде будут люди из банка, которым очень хочется получить твой скальп и деньги. Или хотя бы скальп, если деньги не вернуть. Очень обидно сидеть в тюрьме и не иметь возможности воспользоваться украденной кучей денег. Особенно, когда ты ни при чем. Тут он встал и вышел. А я остался сидеть с разинутым ртом.